Таблица 15 15.1. Стратегии кризисного реагирования. Внимание к эффекту а не к содержанию. Изучение проблемы сейчас. Терапевт обращается к промежутку времени между прошлым и нынешним сеансами. Терапевт выявляет ключевые события, вызывающие нынешние эмоции пациента. Терапевт подводит итоги и формулирует проблему. Сосредоточение на решении проблем терапевт дает советы и убеждает. Терапевт привязывает возможные решения проблем к поведенческим навыкам, которые осваивает пациент. Терапевт прогнозирует последствия реализации различных планов действий. Терапевт вступает в прямую конфронтацию с неадаптивными идеями или поведением пациента. Терапевт объясняет и подкрепляет адаптивные реакции пациента. Терапевт выявляет факторы, препятствующие осуществлению продуктивных планов действий. Соосредоточение на перенесение аффекта. Помощь пациенту в принятии на себя обязательства по определенному плану действий, оценка суицидального потенциала пациента, предвидение возможности повторения кризисной ситуации.